Клиффорд Саймок. Операция «Вонючка». Перевод н Евдокимовой. Я сидел на заднем крыльце своей лачуги, держал в правой руке бутылку, в левое ружье и поджидал реактивный самолет, как вдруг за углом хижины подозрительно оживились собаки. Я наспех отклебнул из бутылки и неловко поднялся на ноги. Схватил метлу и обошел вокруг дома. Потявканью я понял, что собаки загнали в угол скунса, а у скунсов и так от реактивных самолетов поджилки трясутся, нечего им докучать без нужды. Я перешагнул через изгородь там, где она совсем завалилась, и выглянул из-за угла хижины. Уже смеркалось, но я разглядел, что три собаки кружат у зарослей сирени, а четвертая, судя по треску, продирается прямо сквозь кусты. Я знал, что если сразу не положу этому конец, через минуту нечем будет дышать. Скунс есть скунс. Я хотел подобраться к собакам незаметно, но то и дело спотыкался о ржавые консервные банки и пустые бутылки и тут же дал себе слово, что утром расчищу весь двор. Я и раньше часто собирался, да как-то руки не доходили. Я поднял такой шум, что все собаки удрали, кроме одной. Та завязла в кустах. Я хорошенько примерился и с удовольствием огрел ее метлой. Надо было видеть, как она оттуда выскочила. Тоще такая собака, шкура на ней обвисла, того и гляди, собака из нее выпрыгнет. Собака взвыла, зарычала, вылетела, как пробка из бутылки, и метнулась мне прямо под ноги. Я попытался устоять, но наступил на пустую бутылку и постыдно шлепнулся на землю. Я так расшибся, что свет Божью не взвидел, а потом никак не мог прийти в себя и подняться на ноги. Пока я приходил в себя, из-под сиреневого куста вынырнул скунс и направился прямо ко мне. Я стал отгонять его, но он никак не отгонялся. Он завилял хвостом, словно встретил родную душу, подошел вплотную и с громким мурлыканьем стало меня тереться. Я и пальцем не двинул, даже глазом не моргнул. Рассудил, что если я не шелохнусь, то скунс, может, и отстанет. Вот уже три года у меня под хижиной жили скунсы, и мы с ними отлично ладили, но никогда не были, что называется, на короткой ноге. Я их не трогал... Они меня не трогали, и все были довольны. А это и зверюшке, как видно, втемяшилась в голову, что я ей друг. Может, скунса распирала от благодарности за то, что я отогнал собак? Он обошел вокруг меня, потыкался мордой, потом вскарабкался мне на грудь и заглянул в лицо. И без мурлыкал с таким азартом, что весь дрожал. Так он стоял на задних лапках, упершись мне в грудь передними, заглядывал мне в лицо и мурлыкал. То тихо, то громко, то быстро, то медленно. А сам навострил уши, будто ожидал, что я замурлычу в ответ, и все время дружелюбно вилял хвостом. В конце концов я протянул руку, очень осторожно, и погладил скунс по голове, а он как будто не возражал. Так мы пролежали довольно долго. Я его гладил, а он мурлыкал. Потом я отважился стряхнуть его с себя. После двух или трех неудачных попыток я кое-как поднялся с земли и пошел к крыльцу, а скун стащился со мной по пятам. Я опять сел на крыльцо, взял бутылку и как следует приложился к ней. Это было самое умное, что можно сделать после стольких треволнений. А пока я пил из горлышка, из-за деревьев выскользнул реактивный самолет, свечкой взмыл над моим участком и все кругом подпрыгнуло на метр-другой. Я выронил бутылку и схватил ружье, но самолет скрылся из виду, прежде чем я успел взвести курок. Я отложил ружье и как следует выругался. Только позавчера я предупреждал полковника, и вовсе не в шутку, что если реактивный самолет еще раз пролетит так низко над моей хижиной, я его обстреляю. «Безобразие», — говорил я полковнику. Человек строит себе хижину, живет тихо-мирно, никому не пристает. Так нет, правительству непременно надо устроить воздушную базу именно в двух милях от его дома. Какой может быть мир и покой, когда чертовы реактивные самолеты чуть не цепляют за дымовую трубу? Вообще полковник разговаривал со мной вежливо. Он напомнил мне, как необходимы нам воздушные базы, как наша жизнь зависит от самолетов, которые там размещены, и как он, полковник, старается наладить маршруты вылетов так, чтобы не тревожить мирное население окрестностей. Я сказал, что реактивные самолеты вспугивают скунсов, и он не стал смеяться, а даже посочувствовал и вспомнил, как в Техасе еще малолеткой ставил на скунсов капканы. Я объяснил, что не промышляю ловли искунцов, что я, можно сказать, живу с ними под одной крышей, что я к ним искренне привязан, по ночам не сплю и слушаю, как они шныряют взад и вперед под хижиной, а когда слышу это, то чувствую, что я не одинок, что делю свой кровь с другими тварями божьими. Но, тем не менее, он не обещал, что реактивные самолеты больше не будут сновать над моим жильем, и тут-то я пригрозил обстрелять первый же самолет, который увижу себя над головой. Тогда полковник вытащил из письменного стола какую-то книгу и прочитал мне вслух, что стрельба по воздушным кораблям дело незаконное. Но я ничуть не испугался. Иначе такому случится. Я сижу в засаде, мимо проходит реактивный самолет, а я прохлаждаюсь с бутылкой. Я перестал ругаться, как только вспомнил о бутылке, и тут же услышал бульканье.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 Я взял ласкового скунса на руки и сказал «Поехали, надо показать тебя ребятам». Я налетел на дерево и запутался в старой проволочной сетке, что валялось на дворе, но кое-как добрался до того места перед домом, где стояла моя старушка Бетси.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 «Где-то на этом перегоне автоинспекция ловит злостных нарушителей, так что у нас могут быть неприятности». Бетси медленно и плавно довезла меня до кабачка. Я оставил ее на стоянке, взял скунса под мышку и вошел в зал. За стойкой работал Чарли, а в зале было полно народу. Джонни Эшлинд, Скелет Паттерсон, Джек О'Нил и еще с полдюжины других.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 Мы с ней многое пережили вместе, и она была умницей, хотя прежде никогда не ходил домой самостоятельно. Лежал я и удивлялся. Как это она раньше до этого не додумалась? Нет на свете машины, которая ближе человеку, чем автомобиль. Человек начинает понимать свой автомобиль, а автомобиль приучается понимать человека, и со временем между ними возникает настоящая привязанность».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 «Скунс, по крайней мере, трезв». «Оставьте-ка Скунс в покое», — сказал я им. «Это мой друг. Он никому не причинил зла». Я шарахнулся в сторону, рука Слейда выпустила мой воротник, и я метнулся к Бетси. Я ударился грудью о сиденье, вцепился в руль и попытался втиснуться внутрь. Внезапно взревев, Бетси сама завелась. Из-под ее колес вылетел гравий и пулеметной очередью ударил в полицейский автомобиль».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 И у нее это, видно, неплохо выходит. А ревет как, словно внутри у нее двигатель от линкора. Инспекторы вскочили в автомобиль и пустились в погоню. А я стал соображать, как бы выпутаться из сирени. В конце концов я оттуда выбрался, подошел к парадному крыльцу хижины и уселся на ступеньках. Тот вспомнил про изгородь и решил, что чинить ее все равно не стоит.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 «Это машина», — пояснил я. Слейт выругался. «Удрала. Идет с незажженными фарами, делает сто миль в час. Я не я, если она ни во что не врежется». На это я ток головой покачал. «С бетси ничего такого не случится. Она знает все дороги на 50 миль в окружности». Слэйт решил, что я над ним просто насмехаюсь. Он схватил меня и, встряхнув для острастки, поднял на ноги. «Ты за это ответишь!» Он толкнул меня к другому инспектору, а тот поймал меня на лету. «Кидай его на заднее сиденье, Эрни, и поехали!» Похоже было, что Эрни не так бесится, как слэйд Он сказал «Сюда, папаш!» Втащив меня в машину, они больше не желали со мной знаться. Я ехал с Эрни на заднем сиденье, а Слэйд сидел за рулем. Не проехали мы и мили, как я задремал».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 рассказал о собаках, о ласковом скунсе и о том, как Бетси разобиделась и пошла домой самовольно. «Скажите-ка, мистер Бейлс», — спросил капитан, — «а вы не механик? Я знаю, вы говорили, что работаете паденно и перебиваетесь с случайным заработком, но я хочу выяснить, может, вы со своей машиной что-нибудь намудрили?» «Капитан», — ответил я честно, — «да я не знаю, с какого конца берутся за ключ».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 — Конечно, нет. Мне казалось нормальным, что Бетси сама везет меня домой. Капитан в сердцах швырнул на стол свой карандаш. — Сдаюсь. — он встал из-за стола. — Пойду сварю еще кофе, — сказал он Слейду. — Может быть, у вас лучше получится. — и Еще одно, — обратился Эрник к Слейду, когда капитан хлопнул дверью. — Этот скунс... — Причем тут скунс? — Скунсы не виляют хвостом. — заявил Эрни. — И не мурлыкают? — Этот скунс проделывал и то, и другое, — саркастически заметил Слейд. — Это был особенный скунс. Не скунс, а дива, хвост колечком. Кстати, скунс действительно ни при чем, его только прокатили. «Э, — Не найдут ли у вас рюмашечки, а? — спросил я. — Мне было здорово не по себе. — Конечно, — ответил Эрни. Он подошел к шкафчику в углу и вынул оттуда бутылку. Через окно я увидел, что восток начал светлеть. Скоро рассвет. Зазвонил телефон. Слейд снял трубку. Эрни подал мне знак, и я подошел к нему, вернее, к шкафчику. Эрни вручил мне бутылку. «Только не увлекайся, папаша», — посоветовал он. «Ты ведь не хочешь снова перебрать, правда?» «Я и не увлекался. Высосал стакан полтора, и все».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 В конце узкого тупичка, между тремя изгородями, он увидел машину и решил, что ее здесь бросили. «А что там насчет стрельбы?» «Ну вот слушай». Собака подбежала к машине и облаяла ее. И вдруг из машины вырвалась большая искра. Пса сбилась с ног. Он встал и давай удирать. Машина пустила вдогонку ему вторую искру. Угодила псу прямо в ногу. «Этот малый говорит, что у пса вскочили в волдыри». Слэйд взял курс на дверь. «Ну, вы там, поторапливайтесь!» «Ты нам, может, понадобишься, папаш?» — сказал Эрни. Мы выбежали на улицу и прыгнули в машину. «Где находится эта ферма?» — спросил Эрни. западнее воздушной базы», — ответил Слейд. Фермер поджидал нас на лавочке у ворот скотного двора. Когда слейт затормозил, он вскочил на ноги. «Машина еще там!» — доложил он. — Я с нее глаз не спускаю. Оттуда никто не выходил. — Она не может оттуда выбраться другим путем. — Никак. Кругом леса до да поля. Это тупик. Слейд удовлетворенно хмыкнул. Он отвел полицейскую машину к началу проулка и развернул ее, надежно перегородив проезд. — Отсюда дойдем на своих двоих, — заявил он. — Сразу затем вон поворотом, — сказал фермер. Мы зашли за поворот и увидели, что там стоит Бетси. «Это моя машина», — сказал я. «Давайте рассредоточимся», — предложил Слейд. «С нее станется нас обстрелять». Он расстегнул кобуро пистолета. «Не вздумайте полить по моей машине», — предупредил я, но он и бровью не повел. Мы все четверо рассредоточились и стали подкрадываться к Бетси. Чудно было, что мы ведем себя, будто она нам враг, и надо захватить ее врасплох. Вид у нее был такой же, как всегда. Обыкновенная развалюшка дешевой марки, но очень умная и очень преданная. И я все вспоминал, куда она только меня не возила, а ведь всегда привозила домой. И вдруг она нас атаковала. Стояла-то она носом к тупику, и ей пришлось дать задний ход, но это не помешало ей напасть на нас.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 — С дороги, кретин! — завопил Эрни. — Она тебя шибет! Я отскочил в сторону, но при этом не больно старался. Я подумал, если уж до того дошло, что Бетси хочет шибить меня, то стоит ли тогда жить на свете? Я споткнулся и растянулся ничком, но, падая, заметил, что Бетси оторвалась от земли, точно собиралась через меня перепрыгнуть. Я сразу смекнул, что уж мне -то ничего не угрожает. У Бетси и в мыслях не было наехать на меня. А Бетси поплыла прямиком в небо. Колеса у нее все еще крутились, будто она взбиралась задним ходом на невидимый крутой холм. Я перевернулся на спину, сел и давай глядеть на нее. А поглядеть был на что, это уж поверьте. Она летела точь-в-точь, точь, как самолет. Я просто черт знает как гордился ею. Слейд стоял, разинув рот, опустив руку с пистолетом и ему и в голову не пришло стрелять. Скорее всего, он вообще забыл, что у него есть пистолет. Бетси взмыла над верхушками деревьев, и вся засияла, засверкала под солнцем. Двух недель не прошло с тех пор, как я ее драил, и я подумал, «Да чего ж это здорово, что она научилась летать!» Тут я увидел реактивный самолет и хотел крикнуть Бетси, чтобы побереглась, но во рту у меня пересохло, будто туда квасцов насыпали». Я онемел. Наверное, все это длилось секунду, но мне казалось, будто они летят уже целую вечность. В небе повисла Бетси и повис самолет, и я знал, что катастрофы не миновать. Потом по всему небу разлетелись куски металла, а реактивный самолет задымился и пошел на посадку влево, в сторону кукурузного поля. Я сидел посреди дороги, руки-ноги стали прям гватные. И глаз не сводил с кусков, которые еще недавно были моей Бетси. У меня на душе кошки скребли. Сердце кровью обливалось от такого зрелища. Обломки машины с грохотом падали на землю. Но один кусок спускался не так стремительно, как остальные. Он как будто планировал. Я все следил за ним и недоумевал. С чего это он планирует, когда остальные куски давно упали? И вдруг заметил что это крыло машины, и что оно болтается вверх-вниз, словно тоже хочет упасть, но кто-то ему мешает. Крыло спланировало на землю у опушки леса. Оно легко опустилось, покачалось и осело на бок. А когда оно оседало, из него что-то выскочило. И это что-то встряхнулось и в припрыжку умчалось в лес. Ласковый скунс! К этому времени все метались, как угорелые, не бежал к фермерскому дому звонить на воздушную базу насчет самолета, а Слейд с фермером мчались на кукурузное поле, где самолет пропахал в кукурузе такую межу, что там прошел бы и танковый дивизион. Я встал и подошел к тому месту, где, как я приметил, упали куски. Кое-что я нашел. Фару. Даже стекло на ней не разбилось. Искореженное перекрученное колесо, металлическую решетку с радиатора. Я понимал, что все это бестолку, Никто уж никогда не соберет Бетси заново. И вот стоял я с куском хромированного металла в руке и думал о том, как славно мы с Бетси бывало проводили время, как она возила меня в кабачок и терпеливо дожидалась, когда мне захочется домой, и как мы уезжали на рыбалку, и вдвоем съедали там походный ужин, и как осенью подавались к северу охотиться на оленей. Пока я там стоял, с кукурузного поля вернулись Слейд и фермер, а между ними плелся летчик. У него был очумелый вид, ноги подгибались, и он просто висел на своих спутниках. Глаза у него остекленели, язык заплетался. Дойдя до проулка, они перестали поддерживать летчика, и тот тяжело опустился на землю. «Какого черта?» — только и спросил он. «Неужто стали выпускать летающие автомобили?» Никто ему не ответил. Зато Слэйд накинулся на меня. «Эй, папаша, оставь в покое обломки. Не смей к ним прикасаться». «У меня есть полное право к ним прикасаться», — возразил я. «Это моя машина». «Ничего не трогай. Здесь что-то нечисто. Эта рухлить, возможно, покажет, в чем дело, если к ней никто не сунется раньше времени». Бросил я решетку от радиатора и вернулся в проулок. Мы все четверо расселись рядком и стали ждать. Летчик, видимо, пришел в себя. Ему рассекло кожу над глазом, и на лице запеклась кровь, но, в общем-то, он был целеханик. Даже попросил сигарету, и Слейд дал ему закурить и поднес огонек. Мы услышали, как в начале проулка Эрни задним ходом вывел полицейскую машину из тупичка. В скорости он подошел к нам. «Сейчас будут!» Он сел рядом с нами. О том, что произошло, мы и словом не обмолвились. По-моему, все боялись об этом говорить. Не прошло и четверти часа, как нагрянула вся воздушная база. Сначала появилась санитарная машина, туда погрузили летчика, и она отъехала, вздымая клубы пыли. Вслед за санитарной машиной подъехали пожарные а за ними джип с самим полковником. За полковничем потянулись другие джипы и три-четыре грузовика, и все машины были битком набиты солдатами. Мы и глазом моргнуть не успели, как они наводнили всю округу. Полковник сразу побагровел, видно, расстроился. Оно и понятно. Где это видно, чтобы самолет в воздухе налетал на автомобиль? Громко топая, полковник подошел к Слейду и наорал на него.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 Я еще рассказывал вам о своих скунсах. Один из них как раз сидел сейчас в старушке Бетси. Валяйте дальше, приятель, сказал полковник. До меня что-то туго доходит, только не травите. старушка, Бетси, это машина, объяснил я, и в ней сидел скунс. Когда в нее врезался ваш самолет, скунс приземлился на крылья от машины. Вы хотите сказать, что скунс крыло.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 И вы утверждаете, что после катастрофы Скунс планировал, сидя на крыле машины? О, крыло перевернулось, а Скунс убежал в лес. Вам не кажется странным, что крыло планировало, тогда как остальные обломки просто грохнулись оземь? Я согласился, что это и вправду чудно. Теперь о Скунсе. Вы утверждаете, что он мурлыкал? Еще как? Люб дорого был слушать.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 «Я устроил скандал, но полковник уперся». «Ты выйдешь за ворота, распустишь слюни и начнешь трепаться», — твердил он. «А мне надо, чтобы ты прикусил язык и держал его за зубами. Как по-твоему, для чего я тебя взял на службу?» «Жилось мне не так уж плохо. Заботы в помине не было. Просто пальцы не шевелил, никакой работы с меня никто не спрашивал. Жратва была сносная».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 Сержанту, как я видел, становилось жарко. «Нет, сэр, есть еще кое-что. В рапорте все изложено, сэр. Нам удалось найти большую часть обломков, сэр. Отсутствует лишь несколько мелких деталей. В настоящее время мы работаем над сборкой». «Сборкой?» «Может, вернее, назвать это склейкой, сэр. Машина не будет ходить?» «Навряд ли, сэр. Ее здорово покалечило. Но если бы ее удалось собрать целиком...»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 В облаву я не пошел. Я знал, как мало шансов найти его. К этому времени он мог выбраться за пределы штата или залезть в такую нору, где его и днем с огнем не сыщешь. Да и ни к чему мне было пять тысяч долларов. Я получал хороший оклад и пил волю. На другой день я зашел к полковнику покалякать. У него был крупный разговор с военным врачом. — Вы обязаны отменить свой приказ! — разорялся Костоправ. «Не могу я его отменить», — орал полковник. «Мне необходимо это животное. Вы когда-нибудь видели, чтобы скунсов ловили голыми руками?» «Нет, никогда. У меня уже одиннадцать штук», — сказал Костоправ. «Больше я не потерплю». «Капитан», — ответил полковник. «Прежде чем все это кончится, у вас будет гораздо больше одиннадцати скунсов». «Значит, вы не отмените приказ, сэр?» «Нет. В таком случае я сам прекращу это безобразие». «Капитан!» — свирепо произнес полковник. — Вы невменяемы, — заявил Костоправ. — Никакой военный трибунал, капитан! Но капитан ничего не ответил. Он повернулся кругом и вышел. Полковник взглянул на меня. — Иной раз приходится тяжко, — сказал он. — Я понял, что надо срочно найти этого скунса, иначе полковника смешают с грязью. — А все-таки я в толк не возьму. — сказал я. — На кой черт вам сдался этот зверь? Обыкновенный скунс, разве что мурлыкать умеет. Полковник уселся за стол и стиснул голову руками. — О, Господи! — простонал он. — Да чего ж тупые люди! — Это да! — не отставал я. — Но все-таки непонятно. — Сам посуди, — сказал полковник. — Кто-то копался в твоей машине. Ты утверждаешь, что это не твоя работа ты утверждаешь, что не подпустил бы к машине никого другого. Ребята, которые исследовали обломки, заявляют, что в машине есть такие премудрые устройства, до каких у нас еще никто не додумался. «Если вы думаете, что этот скунс...» Полковник трахнул кулаком по столу. «Да какой там скунс? Нечто похожее на скунса. Нечто, смыслящее в машинах побольше твоего, моего, да и вообще больше, чем будет когда-нибудь в человек». «Но у него и рук-то нет. Как, по-вашему, он мог сотворить то, что вы думаете?» Но он не успел мне ответить. С треском распахнулась дверь, и ввалились двое солдат из караулки. Им было не до того, чтобы приветствовать полковника по всей форме. «Господин полковник!» — сказал один из них, переводя дух. «Господин полковник, нашли! Даже не пришлось его ловить. Мы свистнули, и он пошел за нами следом». «За ними?» Виляя хвостом и мурлыча, вошел с скунс. Он сразу подбежал ко мне и стал тереться о мои ноги. Когда я наклонился и взял его на руки, он замурлыкал так громко, что я побоялся, не взорвется ли. «Он самый?» — спросил меня полковник. «Он и есть», — подтвердил я. Полковник схватил телефонную трубку. «Соедините меня с Вашингтоном. Пентагон, мне нужен генерал Сандерс». И махнул нам рукой. «Вон отсюда». «Ну, господин полковник, вознаграждение получите, а теперь убирайтесь». Вид у него был, как у человека, которому только сейчас объявили, что его не расстреляют на рассвете. Мы повернулись через правое плечо и вышли из кабинета. У двери с винтовками в руках топтались четыре субъекта устрашающего вида — кипичные техасские гангстеры. «Ты на нас не обращай внимания, друг», — сказал мне один из них. «Мы всего-навсего твои телохранители». «Это и вправду были мои телохранители. Ни на шаг от меня не отставали. Куда я, туда и они. И с нами ходил Скунс. Поэтому они ко мне и прилипли. Я-то им был до лампочки. Этот Скунс надо было охранять». «А Скунс привязался ко мне, клещами не оторвешь. Он шел за мной по пятам и шмыгал у меня между ботинками» но по большей части ему хотелось, чтобы я таскал его на руках и сажал себе на плечо. И он все время мурлыкал. То ли смекнул, что я ему настоящий друг, то ли считал меня простофилией. Жить стало трудновато. Скунс спал вместе со мной, и в моей комнате ночевали все четыре охранника. В отхожее место я шел со Скунсом и одним охранником, а остальные трое околачивались поблизости. И они на миг не оставался один — Я говорил, что это непорядочно. Я говорил, что это неконституционно. Ничего не помогало. Дец было некуда. Охранников было двенадцать штук, и работали они в три смены, по восемь часов каждая. Несколько дней я не видел полковника и подумал, что это странно. Раньше он себе мест не мог найти, пока не заполучит скунса, а теперь ему до скунса и... дела нет. А я тем временем пораскинул умом насчет того, что говорил полковник о скунсе. Будто это и не скунс вовсе, а существо, по виду схожее со скунсом, и будто оно знает о чем-то побольше нашего. И чем дольше я об этом думал, тем больше верил в то, что полковник, пожалуй, прав. Но все-таки казалось невероятным, чтобы какая-то безрукая тварь разбиралась в машинах, не говоря уж о том, чтобы мудрить с ними». Но тут я вспомнил, как мы с Бетси всегда понимали друг друга, и более того, представил себе, что человек и машина сближаются настолько, что могут друг с другом беседовать, и тогда человек, даже безрукий, может помочь машине улучшиться. И хоть когда говоришь это вслух, получается что-то вроде нелепицы, но в глубине души мне казалось, что так и должно быть, и как-то тепло становилось при мысли о том, что человек и машина могут стать закадычными друзьями. Если на то пошло, не такая уж это нелепость. «Быть может, — говорил я себе, — когда зашел в кабачок и оставил Скунса в машине, то Скунс оглядел ее и пожалел эту старую колымагу, как мы с вами пожалели бы бездомную кошку или больную собаку. И, может быть, Скунс тут же на месте решил починить ее, как умеет».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 Редко я встречал таких спокойных и воспитанных зверей. Я сказал охранникам, что это несправедливо, но они только ржали надо мной, и в скорости об этой кличке прознала вся база, и куда бы мы ни шли, отовсюду нам кричали «Эй, Вонючка!». Скунс, как видно, ничего не имел против, и я тоже в мыслях стал называть его Вонючкой. Так я сам додумался, что Вонючка мог починить Бетси и почему он ее чинил. Но одного я никак не уразумел —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 Вонючка помурлыкал ему, сидя на моем плече. Генерал хорошенько вгляделся в Вонючку. — Полковник, — сказал он, — от души надеюсь, что вы не заблуждаетесь. В противном случае, если когда-нибудь дойдет до огласки, военно-воздушные силы погибли. Армия и флот будут потешаться над нами еще десятки лет, да и Конгресс никогда не простит нам такого розыгрыша. Полковник судорожно глотнул. — Уверяю вас, сэр.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 Нас поджидала целая толпа, были и военные, но больше все спецы в гражданской одежде или в грубых бумажных комбинезонах. Некоторые держали в руках инструменты. Так я считаю, хотя я и таких диковин срод не видывал. И повсюду были понаставлены какие-то аппараты. — А теперь, Эйса, — сказал полковник, — сядь в этот реактивный самолет вместе с Ванючкой. — А чего там делать? — спросил я.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 Повсюду торчала всякая чертовщина, какие-то приборы и невидные штучки. Я не смел шелохнуться, до того боялся их задеть. Бог его знает, что могло бы стрястись. Вошел я, значит, уселся и некоторое время развлекался тем, что глазил на все эти диковины и гадал, для чего это они служат, но почти ни разу не угадал. В конце концов я осмотрел все в сотый раз и стал ломать себе голову, чем бы еще заняться — а делать было нечего, скучищ смертное. Но тут я вспомнил, сколько денег заколачиваю, сколько даровой выпивки получаю, и подумал, что ради всего этого можно просидеть любое кресло. А Вонючка вообще не обратил ни на что внимания. Он пристроился у меня на коленях и заснул. Так мне, во всяком случае, казалось —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 Но если они так полагают, то наверняка останутся в дураках, ведь Ванючка решительно ничего не стал делать, только свернулся к клубочкам и заснул. Мы просидели несколько часов, а потом нам сказали, что можно вылезать. Тут-то и закрутилась операция «Вонючка». Так они называли всю эту бодягу. Просто умора, каких-то названий не выдумает военная авиация. Это тянулось несколько дней. Утром мы с Вонючкой вставали, несколько часов сидели в самолете, делали перерыв на обед и возвращались еще на несколько часов. Вонючка как будто не возражал. Ему было все равно, где сидеть. Он только и делал, что сворачивался клубочку у меня на коленях, а через пять минут уже дремал. Насколько я мог судить, дело не двигалось ни на шаг, но с каждым днем генерал, полковник и спецы, что наводняли ангар, распалялись все больше и больше. Видно было, что им до смерти охот почесать языки, но они сдерживались. Очевидно, работа не кончалась и после того, как мы с Вонючкой уходили. Каждый вечер в ангаре горел свет, спецы вкалывали вовсю, а вокруг них охраны было, видимо-невидимо. В один прекрасный день тот реактивный самолет, в котором мы сидели, выкатили из ангара, вместо него поставили другой, и все повторилось снова здорово. Опять ничего не произошло. Однако атмосфера в этом ангаре до того накалилась, что, казалось, все вот-вот вспыхнет. Ума не приложу, что там такое творилось. Постепенно это состояние напряженности передалось всей базе, и началось что-то совершенно невероятное. «Вам и во сне не снилась воинская часть, которая бы так проворно пошевеливалась. Приехала бригада строителей, и давай строить новые корпуса. А как только они были готовы, там разместили какие-то машины. Приезжали все новые и новые люди, и очень скоро база превратилась в растревоженный муравейник. Однажды я вышел погулять, а охранники тащились рядом, и увидел такое, что аж глаза выпучил». Всю базу обносили четырехметровым забором, увенченным колючей проволокой. А поэт в сторону забора было столько охранников, что они чуть не наступали друг другу на пятки. Вернулся я с прогулки перепуганный, потому что, судя по всему, меня силком втянули в какое-то чересчур сложное и темное дело. До сих пор я полагал, что речь идет только о полковнике, который слишком выслуживался перед начальством и теперь никак это не расхлебает.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 Ни иначе, хотят сделать бассейн для плавания». Я порасспросил кое-кого, но люди, к которым я обращался, то ли сами ничего не знали, то ли знали да помалкивали. А мы с Вонючкой все сидели в самолетах. Теперь это был шестой по счету. Но ничто не менялось. Я сидел и скучал до одури, а Вонючка не унывал. Как-то вечером полковник передал через сержанта, что хочет меня видеть. Я вошел, сел и посадил Ванючку на письменный стол. Он разлегся на полированной крышке и стал переводить глаза с меня на полковника. «Эйса», — сказал полковник, — «по-моему, все идет хорошо». «Вы хотите сказать, что добились своего?» «Мы добились неоспоримого преимущества в воздухе. Теперь мы опередили остальные страны на добрый десяток лет, если не на все сто, в зависимости от того, насколько нам удастся все освоить». «Теперь нас никому не догнать». «Но ведь Ванючка только и делал, что спал». «Он только и делал», — сказал полковник, «что реконструировал каждый самолет. В ряде случаев он применял совершенно непонятные принципы, но голову даю на отсечение. Немного погодя, мы их поймем. А в других случаях изменения были так просты и так очевидны, что просто удивительно, как это мы сами до них не додумались». «Полковник...»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 Из них только одна не совсем лишена смысла, да и то с натяжкой. Это телекинез. Ну и словечко. А что это значит, полковник? Этим словечком я собрался ошарашить ребят в кабачке, если когда-нибудь попаду туда снова, и хотел употребить его кстати. Передвижение предметов усилием мысли, — объяснил полковник. Да ведь он ничего не передвигал, — возразил я. Все новые устройства в Бетси и в самолетах взялись прямо изнутри. Никто ничего не вставлял. При телекинезе и это возможно. Я задумчиво покачал головой. А мне все иначе мыслится. «Валяй!» — вздохнул полковник. «Послушаем и твою теорию. Не понимаю, с какой стати ты должен быть исключением». «По-моему, у вонючки, если можно так выразиться...» «Легкая рука на машины», — сказал я. «Знаете, как у некоторых людей бывает легкая рука на растения, а вот у него...» Полковник одарил меня долгим жестким взглядом из-под бровей, потом медленно склонил голову. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Новые узлы и детали никто не вставлял и не переставлял. Они наросли». «Что-то в этом роде. Может быть, он умеет оживлять машины и все улучшает их» отращивая детали, чтобы машины стали счастливее и повысили свой КПД. «В твоем изложении это звучит глупо», — проворчал полковник. «Но вообще-то здесь намного больше смысла, чем во всех прочих рассуждениях. Человек работает с машинами, я говорю о настоящих машинах, всего лишь лет сто, от силы двести. Если поработать с ними десять тысяч или миллион лет, это покажется не таким уж глупым». «Мы долго молчали. Уже наступили сумерки, а мы оба все думали, и, наверное, об одном и том же. Думали о черной бездне, лежащей за пределами земли, и о том, как Ванючка пересекал эту бездну, пытаясь представить себе, из какого мира он прибыл, почему расстался со своим миром, и что случилось с ним в черной бездне, что вынудило искать убежище на земле. И оба, наверное, думали о том...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 Нашедшие его солдаты только свистнули, и он пошел за ними. Это было общение. Будь у нас хоть капли терпения. «У нас нет времени на такую роскошь, как терпение, полковник!» «Генерал, нельзя же так, просто выжить его досуха. Он сделал для нас очень много. Отплатим же ему хоть чем-нибудь. Ведь он-то проявляет необычайное терпение, ждет, пока мы установим с ним контакт и надеется, что когда-нибудь мы признаем в нем разумное существо».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 И вот человек должен вырыть столько нор, что скунсом некогда постараться понять этого человека, потолковать с ним или выручить его. Лежал я, жалел вонючку и убивался, что ничем не могу ему помочь. Тогда он полез ко мне по одеялу, забрался под простыню, я высвободил руку и крепко прижал его к себе, а он мне тихонько замурлыкал. Так мы с ним и заснули. На другой день появился А-корабль, последний из трех изготовленных, но все еще экспериментальный. На вид это был просто чудище, и мы стояли на порядочном расстоянии от цепи охранников и смотрели, как он, лих маневрируя, садится с торцом в заполненный водой котлован. По трапу спустился экипаж корабля, вора наглых юнцов. За ними подъехала моторка. На утро мы отправились к кораблю. Я сидел в моторке вместе с генералом и полковником, и пока лодка качалась у трапа, они опять успели разойтись во мнениях. Я по-прежнему считаю, что это рискованно, генерал, сказал полковник. Одно дело баловаться с реактивными самолетами, совершенно другое атомный корабль. Если Ванючки вздумается мудрить с реактором. Не разжимая губ, генерал процедил. Приходится идти на риск! Полковник пожал плечами и полез вверх по трапу. Генерал подал мне знак, и я тоже полез, а Ванючка сидел у меня на плече. За нами последовал генерал. Раньше мы с Ванючкой сидели в самолетах вдвоем, но тут на борту оказалась еще бригада техников. Места хватало, а ведь они только так и могли выяснить, что делает Ванючка в часы своей работы. Как дошло до корабля, так им приспичило выяснить все доподлинно. Я уселся в кресло пилота. Ванючка примостился у меня на коленях. Полковник побыл с нами, но вскоре ушел, и мы остались вдвоем. Я нервничал. То, что полковник говорил генералу, показалось мне дельным. Но день прошел, ничего не случилось, и я стал склоняться к мысли, что полковник ошибся. Так продолжалось четыре дня, и я претерпелся. Перестал нервничать. На Вонючку можно положиться твердил я себе, он ничего не сделает нам во вред. Техники держались бодро, с генеральской физиономией не сходила улыбка, судя по всему, Ванючка не обманул ничьих надежд. На пятый день, когда мы плыли к кораблю, полковник сказал: Сегодня кончаем. И я рад был это слышать. Мы уж совсем было собрались сделать перерыв на обед, как вдруг все началось. Не скажу точно, как это вышло, но все перемешалось в голове. Будто бы кто-то закричал, но на самом деле никто не кричал. Я приподнялся в кресле и снова сел. Кто-то крикнул еще раз. Я знал, что вот-вот случится что-то страшное. Я это нутром чуял. Я знал, что надо срочно уносить ноги с корабля. Меня охватил страх, безотчетный страх. Но сквозь этот страх и наперекор ему я помнил, что мне нельзя уйти. Я должен был остаться, за это мне платили деньги. Я вцепился в ручки кресла и против воли остался. Вдруг я почувствовал панический ужас, и тут уж ничего не мог поделать. Справиться с ним не было сил. Я вскочил с кресла, уронив с колен вонючку, добрался до двери, с трудом открыл ее и обернулся назад. Вонючка! позвал я. Я стал пересекать кабину, чтобы взять его на руки, но на полпути меня снова одолел такой страх, что я повернулся и стремглав помчался прочь, не разбирая дороги. Я кубарем скатился по лесенке, а внизу слышался топот и вопли перепуганных людей. Тогда я понял, что мне не померечилось, и что я вовсе не трус, что-то на самом деле было неладно. Когда я добрался до люка, к нему уже хлынула толпа, и люди, толкаясь, бросились по трапу вниз. С берега выслали моторку, кто-то спрыгнул с трапа в воду и пустился в плавь. По полю к водному котловану на перегонке шпарили санитарные и пожарные машины, а над строениями, возведенными в честь операции, завывала сирена, истошно, словно кошка, которой наступили на хвост. Я вгляделся в окружающих. У всех были напряженные, бледные лица, и мне стало ясно, что все напуганы не меньше моего. Но я почему-то не перетрусил пущ прежнего, а даже почти успокоился. А люди все кувыркались вниз по трапу и плюхались в воду, и я твердо знаю, что если бы за ними кто-нибудь следил по хронометру, то были бы побиты все рекорды скоростных заплывов. Я встал в очередь на выход, опять вспомнил о вонючке, вышел из очереди и бросился его спасать. Однако, когда я наполовину поднялся по лесенке... От моей храбрости и следа не осталось, и я не рискнул идти дальше. Смешнее всего, что я не могу объяснить, от чего я так струхнул. Я в числе последних спустился по трапу и втиснулся в моторку, которая была так перегружена, что еле доползла до твердой земли. Здесь вовсю суетился военный врач, требуя, чтобы пловцов немедленно отправили на дезактивацию. Повсюду метались и кричали люди, с незаглушенными моторами стояли пожарные машины, и по-прежнему надрывалась сирена. «Назад!» — закричал кто-то. «Бегите! Все назад!» И все мы, конечно, разбежались, как стадо овец, которым явилось привидение. Тут раздался неописуемый рев, и все мы обернулись. Из котлована медленно поднимался атомный корабль. Под ним кипела и бурлила вода. Корабль взмыл в воздух плавно, грациозно, без единого толчка или сотрясения. Он взлетел прямо в небо, миг, и его не стало. Внезапно я понял, что кругом мертвая тишина. Никто не смел пошевелиться. Все затаили дыхание. Только стояли и глаз не сводили с неба. Сирена давно умолкла. Я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо. Это был генерал. «А, Ванючка? спросил он. «Не захотел пойти за мной», — ответил я, чувствуя себя последним подонком. А вернуться за ним было страшно. Генерал крут повернулся и взял курс на другой конец поля. Я кинулся за ним, сам не знаю зачем. Он перешел на бег, и я в припрыжку понесся бок о бок с ним. Мы ураганом ворвались в оперативный корпус и, перепрыгивая через ступеньки, взлетели по лестнице на станцию слежения. Генерал рявкнул. «Засекли?» «Да, сэр, в данный момент мы его ведем». «Хорошо», — произнес генерал, тяжело дыша. «Прекрасно. Надо сбить его во что бы то ни стало. Сообщите курс». «Прямо вверх, сэр. Он все еще идет вверх». «Сколько прошел?» «Около пяти тысяч миль, сэр». «Не может быть!» — взревел генерал. «Он не может летать в космическом пространстве!» Он повернулся и наскочил на меня. «Прочь с дороги!» Топая, он сбежал вниз по лестнице. Я спустился вслед за ним, но, выйдя из здания, пошел в другую сторону. Я миновал административный корпус, возле которого стоял полковник. Мне не хотелось останавливаться, но он меня окликнул. «Хорошо получилось», — сказал полковник. «Я старался увести его», — стал я оправдываться. Но он ни за что не пошел. Еще бы. Как по-твоему, что нас спугнуло? Я перебрал в уме все как было и нашел только один ответ. Вонючка? Конечно. Он ждал, пока не завладеет чем-то вроде А-корабля и не переоборудует его для космического рейса. Но сначала ему надо было избавиться от нас, вот он нас и выгнул. Над этим я тоже поразмыслил. Значит,. «Он все-таки сродни консу. «То есть?» — покосился на меня полковник. «Я все не мог смириться с тем, что его называют вонючкой. Мне казалось, что это несправедливо. Никакого запаха и такое прозвище. Но, как видно, запах у него все-таки был. Вы, наверное, сказали бы, что это запах мысли, и настолько сильный, что все сбежали с корабля». Полковник кивнул. «Все равно...» «Я рад, что у него получилось». Он оставился в небо. «Я тоже», — сказал я. «Правда, я все же обиделся на Вонючку. Мог хотя бы попрощаться. На земле у него не было друга лучше меня, и то, что он вытурил меня наравне со всеми остальными, казалось просто свинством. Сейчас мне так не кажется». Я по-прежнему не знаю, с какого конца берутся за ключ, но теперь у меня новая машина, купленная на те деньги, что я заработал на воздушной базе. Между прочим, эта машина умеет ездить сама собой. Вернее, уметь-то умеет, но ездит только на тихих сельских дорогах. При оживленном уличном движении она начинает дрейфить. Где уж ей до старушки Бетси? Впрочем, я мог бы исправить дело в два счета. Так я стал думать с тех пор, как моя новая машина перепрыгнула через поваленное дерево, лежащее поперёк шоссе. Да, Ванючка оставил мне кое-что на память. Я, например, любую машину могу сделать летающей. Только не желаю с этим связываться. Мне вовсе не хочется, чтоб со мной обращались так же, как с Ванючкой.